16.35 От представительства школы пылающего чертополоха до резиденции епископа идти было всего ничего, но то днем, а ночной порой улицы патрулировались в усиленном режиме, и стрельцы останавливали меня буквально на каждом перекрестке. Еще и объяснения с начальником караула на проходной ничего не дали, поскольку ни секретаря его преосвященства, ни отца острова на месте не оказалось» а каких-либо распоряжений на мой счет ни один из них оставить не удосужился. Пришлось тащиться к Черному мосту. Благо, идти пешком не возникло нужды, поскольку извозчики у епископской резиденции дневали и ночевали. Содрали с меня три шкуры, но не жалко. Время важней. Когда проезжали мимо монастыря пепельных врат, заметил там у ворот какую-то суету. Но на подмогу барону-монахи выступать определенно не спешили. Да и не смогли бы. Как оказалось, трюцы не только заблокировали Черный мост, но и перешли уже даже по нему на озаричную сторону. Правда, вглубь округе они пока что продвигаться не спешили. И там не гудели сигнальные дудки, не хлопали выстрелы, не рвались боевые чары. Лишь полыхал во тьме особняк барона. То ли приближенные погибшего за правило бросили его, не став тушить устроенный нами пожар, то ли они же его перед тем и запалили. Впрочем, никакого значения это сейчас уже не имело. Ну! Вынырнул откуда-то из ночного мрака отец Острый. Еще даже раньше, чем я успел отправиться на его поиски. «Дело сделано», — заявил я в ответ. «Ждем оплату». «А доказательства?» Прихватить с собой голову барона я как-то не удосужился, поэтому ограничился тем, что перекинул священнику воспоминания расправе над заправилой заречной стороны. «Халтура! Мысли речь к делу не подошьешь!» Поморщился тот, затем вынул из кармана и протянул мне какие-то листки. «Ну да черт с вами!» «Деньги получите утром». Листки оказались рекомендательными письмами. Я прибрал их и уточнил. «А что жулики?» Ха, «Затаились пока», — недобро усмехнулся отец острый. Как особняк барона заполыхал, так и угомонились. «Я тут не нужен больше», — уточнил я. «Поеду?» «Катись». И все на том же извозчике я отправился в обратный путь. Сошел на Каштановом бульваре, и на сей раз обошлось без утомительного ожидания. Перевратник запустил меня в представительство школы палающего чертополоха по первому требованию. Теперь там не спали даже те, кого мы не перебудили своим появлением. Спустился в общий зал даже профессор Чернояр. Лысый, хмурый, в длинном черном халате, с затейливым золотым орнаментом. «И выстави им за все это безобразие двойной счет!» Ворочливо приказал он При этом от предложения в Юна пропустить румашку не отказался. Сделал глоток и одобрительно хмыкнул, а после заметил меня и многообещающе произнес. «С тобой, брат Серый, поговорим утром!» «Все непременно поговорим!» — кивнул я и кинул парням рекомендательное письма. «Держите премию!» Огнич тут же подтянул бумаги к себе, перебрал и разочарованно скривился. «Ну вот, опять я самый обделенный!» «Тебе-то от огневиков какой прок!» — удивился захмелевший Ёрш и великодушно махнул рукой. «А хочешь, мое бери!» юно тут же влепил приятелю леща, и профессор страдальчески закатил глаза. «Царь небесный, какое позорище!» Он повернул бутылку бренди-этикеткой к себе и хмыкнул. «Но выпивки знают толк!» Еще рюмашку!» – предложил Качан, и Чернояр благосклонно кивнул. Я заподозрил, что разбуженный посреди ночи буфетчик в отместку снабдил нас самым дорогим пойлом из своих запасов. И утром от выставленного счета у парней зашевелятся волосы но лишь пожал плечами и отправился проведать Волота. Его к этому времени уже переложили со стола на диванчик. И аспирант, если и не пришел в норму, то был предельно близок к тому. «Спать ложись», – потребовал он. «Дуэль же!» «Да какая там еще дуэль?» – отмахнулся я, но за стол к парням не вернулся и повалился на соседний диванчик. «Устал!» Выставлены представительством школы пылающего чертополоха счет и в самом деле нисколько не порадовал. Впрочем, и в уныние он никого не вогнал. Парни еще толком не протрезвели и до сих пор находились под впечатлением от вчерашней схватки. А потому единогласным решением поручили Дарьяну не только оплатить из средств товарищества лечение пострадавших, но и рассчитаться за проявленное тайнознациями гостеприимство. «На рассвете нас переместили из общего зала в один из кабинетов на втором этаже. Вскоре туда подали завтрак. Надо посмотреть, что они предложить смогут», — заявил вспомнивший о рекомендательных письмах Качан. «Мы ж теперь не с улицы к ним придем». «Да мы и раньше не с улицы заходили», — напомнил приятелю Кабан. «Раньше школа другая была. Те же яйца, только в профиль». «Кабан задрал!» — скривился в Вьюн. «Надо сильнее становиться. Вот мы как раз на ровном месте выхватили». «На кто говорит, что не надо?» Насупился деревенский уволень. «Просто не все же деньги в возвышение вбухивать!» «Ежу, понятно, что не все!» хм, «Да было бы еще что вкладывать!» Фыркнул Огнич. «Кто скажет, сколько каждому чистыми капнет?» Дарьян похлопал ладонью по листочку с расчетами, Качан подтянул его к себе и объявил. «По 935 тридцать целковых нарыло!» Он взглянул на сонную Агну и поспешно поправился. «Простите, на 8 рыл и одно лицо!» Ха, а неплохо так-то!» «Оживился фургонщик. С такими деньжищами можно и о возвышении задуматься. Жаль, школа расколотой синего неба далековато. Общую поддержку тебе и здесь, и в университете окажут», рассудительно отметил Дарьян, но Огнич досадливо отмахнулся. Начало поджимать время, так что я сослался на неотложные дела, попросил книжника перевести мою долю на счет и оставил парней дожитаться открытия банка». Волод в представительстве школы пылающего чертополоха тоже задерживаться не пожелал и присоединился ко мне. «Доставался бы», — сказал я, выйдя на крыльцо, у которого уже стоял вызванный специально для нас экипаж. «Я ж твой секундант забыл разве?» — удивился аспирант. «С благородными никогда наперед не угадаешь, когда они у дела закусят». «Как бы тебе еще драться не пришлось». «Скажешь тоже», — усмехнулся я и, запрокинув голову, полюбовался витражом с горящим чертополохом. «Для сто цвета – это просто работа. На кой черт ему совершенно ненужный риск? Какой риск, если он аспирант, а ты околит?» Резонно возразил Волод, спустился с крыльца, забрался в экипаж и уже там не удержался от болезненной гримасы. «Ты как себя чувствуешь вообще?» – забеспокоился я. «Спину ах, тянет немного», – пожаловался Волод и махнул рукой. «Ерунда. В меня столько алхимии влили, что еще здоровее прежнего стану. Хотя работенку то нам подогнал, конечно, ааховую». Продолжать он не стал, и до чернильной округи мы ехали в не слишком-то воодушевляющем молчании. А там шум и гам. Продавцы газет уже получили утренний выпуск бульварного листка и вовсю драли глотки, перекрикивая друг друга. «Ужасная катастрофа на реке! Многочисленные жертвы! Погибли тайнознации!» Волод купил остро пахнущую типографской краской и еще теплую газету, на ходу расправил желтоватые листы и многозначительно объявил. «Концы в воду! концу «В смысле? Не понял я». Аспирант прочистил горло и с выражением прочитал. Неназываемый житель заречной стороны после вечернего приема изволил прогуляться по реке на паровом катере и пригласил на борт гостей и домочадцев. Но в момент отплытия от частной пристани случился взрыв котла, в результате чего катер оказался полностью разрушен и затонул. Пассажиры команды на текущий момент числятся пропавшими без вести. Аспирант уставился на меня и спросил. «Ты не понимаешь?» Я задумчиво покрутил головой. Там и в самом деле было что-то вроде лодочного сарая. Возможно, подручная обороны решили уйти по реке, А дальше кто знает. Либо бомбу заложили, либо наши наниматели ждали чего-то подобного изначально, и мы просто должны были вспугнуть дичь. Волод досадливо поморщился и никак комментировать мое предположение не стал. Вместо этого огляделся и озадаченно хмыкнул что-то заряны не видать, обещала быть. Может, внутри уже. Моя карточка вольного слушателя была давно просрочена, но миновать превратника не составило никакого труда. «Это вы на дуэль-то?» только уточнил тот. «Проходите, плата уже внесена!» «В самом деле?» — озадачился Волод. «Так завсегда вызывающая сторона платит. Вы, стал быть, на все готовенько идете». Никакой ажитации новость о дуэли не вызвала. На излёте летних каникул всем было попросту не до того. Нет, некоторое количество студентов нас во дворе факультета дожидалось, но было их откровенно немного. Некоторых я знал по совместным занятиям у магистра Любора. С другими пересекался в раздевалке при посещении тренировочной площадки. Непосредственно ко мне подошли только Борич, Гродан и Званимир. «Внутреннюю энергетику закрывай», — посоветовал последний. «Песок резонанс дает. Но со студентами я лишь парой слов и перекинулся, поскольку зрители на магические дуэли не допускались, дабы не подталкивать тайно к схваткам на потеху публики. Мы поспешили дальше, и Рыжий Гродан крикнул вдогонку. «Книги в библиотеку сдать не забудь! Меня за тебя шпыняли уже!» Студенты преувеличенно весело рассмеялись, и я обернулся, ацфлютовал им на прощание. Заряны не обнаружилось и в холле. Волод огляделся, и не весь чего стал мрачнее тучи. Вроде бы ерунда, но постепенно его дурное настроение передалось и мне. От былого воодушевления не осталось и следа. Нисколько не удивился даже, когда Стоцвет на предложение декана факультета тайных искусств решить дело примирением сторон ответил вежливым, но решительным отказом. Волод поднял руку с газетой. «И ночные события никак на ваше решение не повлияют?» Стоцвет и его секундант поглядели в ответ с брезгливым недоумением. «А разве должны?» Аспирант сунул моему противнику бульварный листок. Тот и наскоро просмотрел заголовки первой полосы, после чего небрежно встряхнул руками, между делом обратив бумагу в прах, и заявил, «Я все еще жду удовлетворения и требую перестать тянуть время». «Мы готовы принести искренние извинения», продолжил упорствовать Волод, хоть мы ни о чем таком с ним и не договаривались. «Нет», — отрезал цвет «никаких извинений. Извинения у дел трусов». «Никаких извинений», — подтвердил я, ощущая, как растерянность начинает сменяться злостью. «Что же ты ко мне прицепился, выродак? Неужто барон расщедрился на аванс? Или я ошибся и заказчик кто-то другой? Но тогда кто?» «Прошу, судари», — пригласил нас декан. Пришлось идти на дуэльную арену. Там я, прямо в коридоре, разулся, снял пиджак и сорочку, шагнул в дверь в одних только брюках. 100 цвет скривился в презрительной ухмылке, а его секундант язвительно заметил. «Уж лучше сразу в саван завернись!» «Первое замечание!» — ледяным тоном изрек декан факультета тайных искусств, положив тем самым конец не успевшей разгореться перепалке. Не став огрызаться, я окинул быстрым взглядом арену со сводчатым каменным потолком и сразу направился в дальний ее конец. цвет остался у входа, а декан с ассистентами и секунданты прошли в огороженной решеткой из стали стали закуток. Дальше с солидным лязгом сомкнулись толстенные створки дверей и сразу всколыхнуло пространство мощными магическими возмущениями, прикрывшее наблюдателей защита. «Минута!» — объявил декан. «У меня уже давно вошло в привычку восполнять запас небесной силы, поэтому втянул в себя какие-то сущие крохи энергии, но не оставил своих поток даже после того, как начало размеренно пульсировать ядро. Еще черт драны. еще! Сейчас мне требовалась вся энергия, которую только получится собрать. Просто оценив размеры не столь уж и просторной дуэльной арены и качество наложенных на ее стены, пол и потолок чар, я сразу сообразил, какой именно аркан окажется тут наиболее эффективным. А следом осознал, что мои шансы на успех зависят исключительно от объема доступной энергии. Как ни крути, сейчас нельзя было ни уходить в глухую оборону, ни безрассудно атаковать. Но и сбалансированная стратегия шансов на успех тоже не имела, поскольку 10-цвет являлся записным дуэлянтом, а отнюдь не занущим, неумехой вроде Огнеслава. Единственным реальным вариантом мне виделось совмещение глухой обороны с безрассудной атакой, и я знал, каким образом нечто подобное провернуть. Ну да, решил все поставить на один единственный, еще даже толком не отработанный аркан. Все или ничего, пан или пропал. И когда прозвучал гонг, я не замешкался ни на одно драное мгновение и не оставил цвету ни малейшего шанса меня опередить. Жар птица расправляет крылья. Я резко подался вперед, наклонился и вскинул руки, накрылся куполом чернильного мрака но только лишь этим не удовлетворился и сразу сотворил магическую броню, а попутно исторкал из себя разогретую первым коленом атрибута «Небесную силу». Разом окутался пылающим фиолетом и чернотой. И еще быстрее и больше! Но только тело начало обрастать жгутами мышц и чешуйчатым оперением, как накрывшая меня полусфера содрогнулась от вражеского аркана. В голове загудела, заныли зубы, закапала из носа кровь. Но хоть аспект у противника был и далеко не самый светлый, моя защита устояла. И даже энергии на отражение атаки ушло не столь уж и много, будто удар нанесли не в полную силу. Увы, порадоваться всему обстоятельству я попросту не успел. Пол под ногами взорвался, гранитный песок прорвался через пелену вязкого пламени, обвился вокруг меня и стиснул, едва не передавив надвое. Магическая броня не до конца погасила атаку. И силовое воздействие дотянулось до ядра. Заставило его не просто дернуться, но сжаться едва ли не в точку. А после вернуться к прежним размерам и завибрировать, задрожать. Меня едва не разорвало изнутри. Небесная сила выплеснулась вся и без остатка. Единственное, что сумел в этой ситуации предпринять, это сдернуть свой защитный купол, превратив его в пару призрачных крыльев. И полыхнуло. Шибанувшие вовне фиолет и чернота разлетелись кругом настоящей взрывной волной. Не только придали мне дополнительное ускорение, но даже опередили и первыми попробовали своим натиском на прочность защиту противника. Враз, раз заполонившее дуэльную арену проклятое пламя заставило прогнуться и сжаться песчаную завесу стоцвета. И пусть не сожгла его, а лишь лизнула, на каменный пол все равно посыпались гниль и прах. «Мной же, словно из пушки, выстрели!» «Из-за краткий миг полета я едва успел извернуться на манер заморского жреца-демона-поклонника, дабы врезаться в обманчиво податливую пелену не головой, а ногами!» «Дрожь земли!» «Увы, на рывок ушла вся небесная сила без остатка, и приказ получился непривычно слабым. Его едва хватило, чтобы размягчить преграду. На долю мгновения я даже завяз!» Но масса, оббитого магическими мускулами тела и набранная скорость превозмогли хватку острейших песчинок, и те лишь слегка стесали, не успевшая набрать прочность чешуйчатое оперение, да разметали защищавшее голову отторжения. Но я дополнительно прикрыл лицо предплечьями, поэтому завеса не содрала кожу и не ослепила, лишь прошлась наждаком по чешуе, а уже миг спустя мои пятки врезались в грудь сто цвета. Так показалось поначалу. Потом только сообразил, что удар пришелся в сотворенный дворянчиком силовой барьер. В итоге, хоть отдача и опрокинула аспиранта на пол, но сознание он не потерял и прикрылся очередным защитным арканом, через который мне пришлось буквально проламываться. Более того, еще только-только начал смыкать пальцы на шею цвета, как прочь отшвырнул порыв песчаного бурана. Как те лишь располосовали податливую плоть, а до горта они уже не достали. «Не вырвал глотку по ганцу!» Налетев спиной на стену, я едва не расшибся. Из-за легких разом выбила весь воздух. Рухнул на пол, извернулся, приподнялся и обнаружил, что бьющая меж пальцев сто кровь прямо в воздухе вспыхивает и прогорает в заполонившем арену проклятом пламени. А песчаное облако под натиском огненной стихии сжалось и теперь едва прикрывало своей размытой желтоватой серостью аспиранта. «Да, все рассчитал верно!» В подземном зале с зачарованными стенами небесная сила и впрямо рассеивалась куда медленнее обычного. Не говоря уже о том, что проклятие прилипчиве некуда и сами по себе. Поэтому тронутая порчей энергия клубилась под каменным сводом и продолжала подпитывать мое фиолетово-черное пламя. Я вскинул руку, крутанул по оправе силовой сгусток и выстрелил в противника кровавым гарпуном но Аркан получился даже не рыхлым, а попросту бледной тенью нормального боевого заклинания. На миг я опешил от неожиданности. Только потом с ужасом осознал, что своей атакой с свет достал меня куда сильнее, нежели показалось поначалу. И вся втягиваемая извне энергия безостановочно утекает обратно. Накопить ее не было никакой возможности. И кого другого это могло бы обескуражить? Но я потянул в себя небесную силу пуще прежнего направил всю ее без остатка на формирование брони и вновь ринулся в рукопашную. Через закрутившийся на пути пыльный смерч я проломился, заодно его разметав. А дальше дворянчик встретил меня с замахом песчаной плети. И та угодила в подставленное под удар левое предплечье с такой силой, что рука в раз обвисла. Но плевать! Прикрыв голову отторжением, я ворвался в изрядно поредевшую песчаную завесу и врезался по цвету правой. Но магическая взвесь сгустилась и приняла тычок на себя, а затем и вовсе обернулась двумя челюстями, попытавшимися перекусить мою руку. Зубы пробили чешую и завязли в магической плоти, не сумев причинить вреда, но и не позволив дотянуться до противника. Когтями не достать! Крох небесной силы хватило, чтобы в пальцах возникла рукоять ампутационного ноша. Я втолкнул в зачарованную сталь малую печать воздаяния, и полосанул острием по лицу, не ожидавшего ничего подобного стоцвета. В самый последний момент тот успел отдернуть голову и потому не лишился глаза, а всего лишь заработал длинный порез. Пустяковая царапина моментально почернела и начала гнить. Дворянчик взвыл от боли. Его пыльное облако разом вспухло и погасило редевшее вокруг нас пламя. Ампутационный нож выбило из пальцев и отбросило прочь. А вот меня так легко оказалось не сдвинуть. Тогда пыль сгустилась и попыталась забраться в нос, рот и уши, выесть глаза. Но в первый миг сказалась полученная в астрале закалка, а дальше я пнул противника под колено. Черные когти пропороли голень и разбили кость. цвет рухнул на пол, и я без промедления поднял ногу, намереваясь его добить. Но тут всю переполнявшую арену энергию разом куда-то утянуло. «Остановитесь!» – потребовал декан. И голос его гулко раскатился под сводами арены. «Да черт, с два!» Я резким движением опустил ногу на голову стацвета, Но чужая воля вздернула меня в воздух, будто нашкодившего котенка. А соткавшийся в левой руке аспиранта песчаный кинжал осыпался на пол невесомым прахом. «Дуэль окончена!» Объявил декан факультета тайных искусств, и на сей раз ослушаться его я уже не рискнул. Меня опустили на пол, и тут же распахнулась дверь. Внутрь ворвались целители. Я отмахнулся от них. Не нужно. Все так же зажимавшему распоротую шею сто цвету, прямо на руку вылили какой-то алхимический раствор. И кровотечение моментально унялось. После дворянчику обработали ногу и понесли на выход. При этом, несмотря на полученное ранение и порез на лице, драный аспирант отнюдь не выглядел раздосадованным не лучшим для него исходом дуэли. «Он еще и оскалился, будто одержал победу, а не получил хорошую взбучку». «С чего бы это?» По спине пробежал холодок. Я потянул в себя небесную силу, направил ее в ядро. Ощутил то, чем-то сродни сито: Ничего не задержалось, все рассеялось. Охнув, я приложил к солнечному сплетению правую ладонь. Стиснул своего ли ядро, и невольно на ум пришло сравнение с растрескавшимся чугунком». Сжал все куски в единое целое и вроде как вернул былую целостность. Но это лишь до поры до времени. Только отпущу и рассыплется. Закостенело все. Ни на грош былой упругости не осталось. «Влип, черти драны! Влип!» «Серый!» — подскочил Волод. «Ты в порядке?» Я через силу растянул губы в беспечной улыбке. Но ладонь от солнечного сплетения убрать не рискнул. Не стал даже задействовать магию исходил за ампутационным ножом самостоятельно а только двинулся на выход, и мой секундант напомнил. «Одежда. Потом». Коротко выдохнул я, но Волод все же накинул мне на плечи пиджак. В таком виде я поднялся из подвала, а затем вышел во двор. Тут же окружили Борич, Гродом и Звонимир. Да и другие шапочно знакомые студенты в стороне не остались. Со всех сторон посыпались вопросы. ха ха ха, -ха. видели бы вы, как я его отделал!» – рассмеялся я с показной беспечностью. «С меня стол!» только сначала чуток подлечусь». И «чуток» — это еще мягко сказано. Я буквально ощущал, как растрескивается ядро. От полного распада, которое сейчас удерживала лишь моя воля. А ослаблю хватку, и все, развалится, и обратно будет уже не собрать. «Если бы ты ему шею не распорол, он бы тебя прикончил», — сказал Волод, когда мы шагали через двор. «А так ты его хорошо достал. Он потом больше с кровотечением боролся, чем от тебя отмахивался». «Аспект, вида для самолечения неподходящий». «Не прикончил бы он меня», — возразил я. «Ещё как прикончил бы!» «Спорить с Волотом я не стал. Просто знал наверняка, что своей самой первой атакой свет при желании мог превратить меня в кучу праха. Но делать этого по какой-то причине не пожелал. И не желания позабавиться с жертвой. У него же ни не одна и ни две дуэли за плечами». Он будто сделал то, за что ему заплатили, а потом намеревался попросту отыгрывать роль. Собственно, только поэтому мне и удалось его достать. Аспирант расслабился и пропустил контратаку, за что и поплатился. Но кто его нанял? Кто и зачем? И самое главное, какая чертовщина приключилась с моим ядром?